Универсальная Джеки Джойнер Керси Если поставить рядом имена знаменитой и загадочной мировой рекордсменки на 100-метровке Долорес Флоренс Гриффит Джойнер и знаменитые легкоатлетки Джеки Джойнер Керси, сразу увидишь в них что-то родственное. Так и есть. Флот Джо была замужем за братом Джеки, Эллом Джойнером, олимпийским чемпионом по тройному прыжку. Словом, Джеки из спортивной семьи. Спортом увлекался и её отец. Играл в американский футбол и занимался лёгкой атлетикой. Когда Джеки было 9 лет, она впервые участвовала в легкоатлетических соревнованиях своей школы. В 15 лет попробовала свои силы в легкоатлетическом пятибории, включавшем тогда бег на 200 и 1500 м, метание копья и диска и прыжки в длину. Выросшая в спортивной семье, Джеки демонстрировала свои разносторонние спортивные дарования и во время учебы в Южно-Калифорнийском университете. Здесь она участвовала в соревнованиях сразу по нескольким видам спорта. Играла в баскетбол, теннис, плавала. Больше всего ей нравился баскетбол. Джеки даже была кандидатом в национальную сборную. Однако всерьез, в конце концов, она занялась легкой атлетикой. остановив свой выбор на универсальном ее виде – семиборье. От прежнего женского пятиборья семиборье унаследовало бег на 200 метров, прыжки в длину и метание копья. Вместо метания диска в программу было включено толкание ядра. Забег на 1500 метров сменился дистанцией в 800 метров. К этим пяти видам добавились также прыжки в высоту и бег на 100 метров с барьерами. Победитель в семиборье определяется по количеству очков, набранных по всем видам программы, которые подсчитываются с помощью специальных таблиц. Оказалось, что прекрасно развитые физические джеки сильна во всех семи видах, а особенно в прыжках в длину. Первые успехи пришли к ней рано, а в общей сложности ее уникальная спортивная карьера продолжалась больше 20 лет. И список ее побед и достижений очень внушителен. В апреле 1982 года Джекит Джойнер заняла второе место в семиборье на чемпионате США по лёгкой атлетике. После такого успеха её включили в команду многоборцов, готовившихся к матчу США СССР. Он состоялся в том же году в калифорнийском городе Санта-Барбара. Но здесь Джекит Джойнер оказалась лишь на пятом месте. 2 года спустя в той же Калифорнии проходила 23-я Олимпиада В Лос-Анджелесе 22-летняя джеки завоевала в семиборье свою первую олимпийскую медаль, но пока только серебряную. Однако австралийке Гледис Нан, которая стала олимпийской чемпионкой, джеки уступила лишь 5 очков. В 1985 году Джеки Дженнер установила рекорд США 6718 очков, после чего в первый раз возглавила список сильнейших рекордсменок мира, которая обновляется каждый год. И с тех пор почти всегда Джеки занимала там первую строчку. Правда, в 1986 году её фамилия стала длиннее. Она вышла замуж за своего тренера, Роберта Керси, бывшего бегуна на 400 м с барьерами, и с тех пор стала Джеки Дженнер Керси. Следующие несколько лет Приносили Джеки одну громкую победу за другой. 7 июля 1986 года она победила на играх доброй воли в Москве, набрав 7148 очков. Это был новый мировой рекорд. Прежний, продержавшийся 2 года, был превышен сразу на 202 очка. Но меньше месяца спустя на Олимпийском фестивале, проходившем в Хьюстоне, Джеки побила теперь уже свой собственный рекорд. добавив к нему ещё 10 очков. На чемпионате мира по лёгкой атлетике, проходившем в 1987 году в Риме, Джекит Джойнер Керси завоевала сразу две золотые медали: в семиборье, где она набрала 7128 очков, и в прыжках в длину с результатом 7 м 36 см. А на отборочных соревнованиях перед 24-й Олимпиадой 1988 года в Сеуле Джеки снова побила свой же собственный рекорд в семиборье, набрав 7215 очков. Олимпийские игры в Южной Корее, на которых столь блистательно выступила её родственница Джо Фло, победившая в спринте, принесли две золотые олимпийские медали и самой Джеки. Как все и ожидали, Она завоевала золото в семиборье, набрав на этот раз 7291 очко, и в очередной раз превысив своё же собственное недавнее мировое достижение. Мировой рекорд Джеки Джонер Керси в семиборье, установленный на 24-й Олимпиаде 1988 года в Сеуле, не побит и по сей день. Вторую золотую медаль она выиграла тогда в прыжках в длину. 4 года спустя на Олимпийских играх в Барселоне Джеки вновь завоевала золотую олимпийскую медаль в семибории, однако с заметно более скромным результатом. Тем не менее, она в последний раз сумела преодолеть рубеж 7000 очков. С тех пор результаты великой спортсменки, двукратной олимпийской чемпионки, стали постепенно снижаться. Однако она выступала на больших соревнованиях ещё 6 лет. В 1993 году Джекит Джойнер Керси ещё раз стала чемпионкой мира в семиборье на чемпионате мира в Штутгарте. Но на этот раз ей уже приходилось отвоевывать у более молодых соперниц буквально каждое очко. Джеки сумела опередить всех лишь за счёт прекрасного выступления в забеге на 800 м. На этот раз она набрала 6837 очков. Однако и этого хватило для очередной победы. Однако год спустя на играх доброй воли, которые проходили в Санкт-Петербурге, Джикет Джойнер Керси оказалась в семиборье и только третий. Поездка в Россию стала для спортсменки неудачной ещё и потому, что здесь у неё начались приступы астмы. Ещё хуже, Джикет Джойнер Керси выступила в 1995 году на чемпионате мира в Гётеборге. Здесь она даже не попала в число призёров. Но на 26-х Олимпийских играх 1996 года в Атланте Джеки завоевала последнюю в своей карьере олимпийскую медаль, теперь бронзовую, полученную за прыжки в длину. И всё-таки Джеки Джойнер Керси, которой было тогда 36 лет, удалось ещё раз стать победительницей в семиборьи. Это случилось в 1998 году в Нью-Йорке на очередных играх доброй воли. Но результат, 6502 очка, был, конечно, не сравним с ее прежними рекордными достижениями. На этом универсальная Джеки решила завершить свою небывало долгую спортивную карьеру. Она давно уже собиралась учредить фонд Джеки Джойнер-Керси, главное назначение которого – пропаганда здорового образа жизни. И теперь она сама и президент своего фонда, и его главный управляющий.